Глава восьмая. Внутреннее беспокойство стало для меня привычным. Мы все чувствуем, что город совсем рядом. С утра идем всего пару часов, но никто не переговаривается и не обменивается шутками, как обычно. Все молчат. Все смотрят по сторонам, прислушиваются. И с каждым шагом ожидание давит на нас все сильнее. Никто не знает, что произойдет. Сорик сказал, что пошел назад, когда почувствовал барьер. Никто не останавливал его и не следил за ним. Скорее всего, его не заметили. Я жду, что город Стражей может появиться в любой момент, и нам крикнут «Стой, кто идет. Но ничего не происходит, и от этого ничего. Я становлюсь все более напряженной. И вот, наконец, мы поднялись на очередной холм и, наконец, обнаружили его. Не почувствовали, а именно обнаружили. Светящийся барьер, тянущийся на многие мили. По словам Сорика, город находится где-то посередине долины. Мы все знали, что почти пришли, но, судя по тому, как все замерли, никто из нас не ожидал, что мы доберемся до города сегодня. Теперь я чувствую притяжение барьера. Понятия не имею, что это значит, но определенно скоро узнаю. Перевожу взгляд на ребят. Уверена, они все ощущают то же самое. Медленно мы спускаемся с холма к барьеру. Бросаю взгляд на отца и вновь задаюсь вопросом, здесь ли он? Подействовал ли на него барьер так же, как на нас? Он вообще заметил его? Осматривая окрестности в поисках любого движения, мы останавливаемся в десяти футах от барьера и некоторое время просто смотрим. Все почувствовали, Начинает Вален. Громкие «да» прерывают его еще до того, как он успевает озвучить вопрос. Кто-то еще хочет коснуться этого... Этого... Бэкет не находит определения, и от растерянности и восхищения в его голосе мне хочется рассмеяться. «Меня никогда так не привлекало магическое явление. За исключением Винны, конечно. С благоговением произносит Сиа, и я польщена» самая я чувствую себя, как рыбка Дори, когда она находит Пусю и заявляет, что пуся теперь ее. Я просто хочу потереться об эту мерцающую штуку, назвать ее своим сияющим Пусей и объявить, что мы связаны навсегда. Интересно, что же в нем такого притягательного? Задает вопрос Райкер, и все снова надолго замолкают, уставившись на переливы мириадов цветов. Такое ощущение, что это... не знаю, может быть... «Ему чего-то не хватает?» — говорит, наконец, Бастьен. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Валин. «Не знаю, как объяснить. Он словно отчаянно чего-то желает и тянется к этому». «Как ключ к замку», — шепчу я. Слова Бастьена не сразу доходят до меня, но постепенно я понимаю, что он имел в виду. Барьер не кричит жизнерадостно. «Давайте все вместе порезвимся в счастье и неге». Это больше похоже на мольбу о помощи. Чем больше я смотрю на это, тем сильнее у меня мурашки по коже. Так что, ребята, чтобы мы не собирались сделать, давайте уж сделаем это прямо сейчас», — заявляет Энах. Я моргаю пару раз. Я никого не вижу по ту сторону барьера, и вроде бы для нас нет никакой угрозы. «Итак, кто-нибудь считает, что мы должны сделать следующий шаг?» — уточняю я. Никто не отвечает сразу. Парни изучают барьер, смотрят друг на друга, а затем на меня. «А для чего мы вообще сюда шли?» — первым нарушает тишину Сабин. «И пусть это странно прозвучит, но ты самая сильная из нас по части магии, Винна, и ты должна пойти первой». «Я считаю это рискованным», — говорит Нокс. «Но все же согласен с Сабином. Расщупать барьер можешь только ты, Винна. Но мы всегда рядом», — добавляет он и его улыбка согревает меня до глубины души. Делаю глубокий вдох и снова поворачиваюсь к барьеру. Парни правы, я из них самая сильная в этом плане. Магия против магии. Не скрою, часть меня боится, что эта штука может сработать как гигантская мухобойка и просто испепелит меня, стоит ее коснуться. Что ж, остается надеяться на силу стража, а еще больше на то, что по каким-то неведомым мне обстоятельствам Я не превращусь в курицу-гриль в золотисто-коричневой хрустящей корочке. Мысленно говорю себе, что ничего не произойдет. Протягиваю руку и делаю все возможное, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица. «У меня все под контролем», написано на моей физиономии. Подхожу к барьеру еще ближе и смотрю на него. Внезапно я чувствую себя совершенно неподготовленной. Мы шли сюда пешком несколько недель. Мы строили планы, что будем делать, когда доберемся сюда. И вот, наконец, мы здесь, и все это кажется нереальным. Кажется сном, из которого я могу вынурнуть в любой момент. Снова делаю глубокий вдох и стряхиваю из себя неуверенность. Поднимаю руку и... Замираю. Да что со мной не так? Вращаю плечами, касаюсь барьера кончиком пальца и сразу же списком отдергиваю руку. Меня охватывают ужас и волнение. Жду, что сейчас мое тело будет объято пламенем. Но когда этого не происходит, поворачиваясь к ребятам и широко улыбаюсь. Ура! Мы не умрем!» бастены Тор раскачают головой, и я замечаю веселье в их глазах. Ну да, конечно. Она не сгорела заживо, чем не повод для счастья. А слабо было придерживаться плана, испытай барьер с помощью магии, с которым мы все вроде бы согласились. «Слабо, — думаю я, — и неожиданно для себя, Погружаюсь в мерцающую радугу. Крики протеста раздаются у меня за спиной, но я не оглядываюсь. Ничего, встретимся на другой стороне. Никакой магии с моей стороны. Я просто иду и иду. Меня охватывает ощущение плотной прохлады, чувство такое, будто я пробираюсь под водой. Не выдержав, бросаю взгляд через плечо и вижу, что ребята о чем-то спорят, но не слышу ни звука. По губам ног сочетаю. Да пошло оно все, и он шагает в барьер. Мулат морщится, словно не уверен, чего ожидать дальше, но, как и со мной, с ним ничего не происходит. Затем и остальные по очереди входят в переливающееся поле. У нас были разные теории о барьере и о том, как его преодолеть. Первоначальный план состоял в том, чтобы каким-то образом установить контакт, а затем действовать дальше. Мы полагали, что контакт поможет определить, Является ли этот барьер враждебным или оборонительным? Похоже, подтвердилась теория Сорика. Она заключалась в том, что, возможно, барьер распознает магию стража, то есть мою, и отреагирует соответствующим образом. Возможно, через барьер когда-то могли переходить только стражи. Да. Но почему он не остановил моих ребят? Потому что они связаны со мной? А моя мама? Она тоже переходила барьер? Выхожу с другой стороны и вступаю в тень горы. И растерянно останавливаюсь. «Гора? Какая гора? Снаружи казалось, что тут редкие деревья и ровная земля». «Ты издеваешься?» — рычит на меня Торрес, когда оказывается рядом со мной. Я поворачиваюсь, готовая заверить его, что все в порядке, но сердитое выражение на лицах остальных заставляет меня заткнуться. «Дерьмо». «Виновата», — тихо признаюсь я зная, что если бы кто-то из них осмелился действовать не по сценарию, как только что сделала я, я бы и сама была в ярости. «Меньше всего мне хочется быть похожим на какого-нибудь долбанного пещерного человека. Но, Винна, ты не можешь просто так выкидывать такое дерьмо!» — продолжает рычать Торрес. «То пренебрежение, которое ты только что продемонстрировала ко всем нам, это совсем не круто. Мы думали, что ты подействуешь на эту штуку своей магией». А ты просто шагнула в нее. Я знаю. Я словно сорока увидела блестяшку и полетела к ней. Мне жаль, говорю я. Торрес замолкает, не сумев подобрать возражение. И правильно, что жаль. Наконец, говорит он. Правда, такое дерьмо больше не повторится, клянусь я, и парни скептически хмыкают. Торрес проводит пальцами по волосам и разочарованно выдыхает. Честно говоря, я думал, что она будет защищаться. Прям даже и не знаю, что теперь делать, шепчет он Сабину. Чувак, позже ты сможешь наказать ее всеми возможными способами, заговорщицки подмигивает Сабин, и моя вагина дает понять, что ей нравится, как это звучит. То раскачает головой. Больше никакой от себятины, ведьма! снова зудит он. Я прикладываю руку к сердцу и соглашаюсь. Больше никакой от себятина. Мое сомнительное заявление похоже, успокоила всех, и внимание быстро переключается с меня на окрестности. «Нам еще топать и топать», — замечает Райкер, запрокидывая голову, чтобы рассмотреть Большую гору. «А я-то думал, что нас ждет Большой город, и, может быть, в честь нас устроят парад и все такое», — говорит Бэкет, чем вызывает у меня смешок. «Что, если здесь никого и ничего нет?» — спрашивает Нокс. И этот вопрос мгновенно стирает веселье с моего лица. Я хотел сказать, мы все думали, что по ту сторону барьера будут другие люди. Но что, если это не так? Что, если барьер теперь никого и ничего не защищает? Эта мысль кружит над нами, как противное насекомое, от которого хочется отмахнуться. пробегая взглядом по траве, деревьям и кустарникам, окружающим нас. Нет, такая мысль мне не приходит в голову, признаюсь я. Как и мне, одновременно говорят Бастьен и Валин. Что ж, единственный способ выяснить это или подняться в гору, или обойти ее, предлагает Энах, и мы дружно запрокидываем головы. Да это не гора, а Джамалунгма какая-то. Мы все стонем и рычим от досады. Никто из нас понятия не имел, что нас ожидает, но, признаться, мы все же надеялись, что, когда перейдем барьер, нам больше не придется тащиться пешком. «Кто за то, чтобы обойти?» говорит Сорика, поднимает руку. Никто не возражает. В гору переть неохота. Сорик молча поворачивает направо, и мы идем вслед за ним. «Как думаете, если здесь кто-то есть, как быстро мы попадем на их радары?» — задает вопрос Каллан. И в этот самый момент меня охватывает жар, словно вопрос Каллана каким-то образом активировал мои руны. Они начинают светиться, что сбивает меня с толку. Ощущение кажется знакомым, но я не могу его объяснить. «Эм... «Что-то происходит», — говорю я, и в этот же момент раздается хор голосов. «Вы все это чувствуете?» Магия накапливается во мне, словно я скороварка, и я знаю, что в любой момент она может вырваться наружу и что-то такое сотворить. Так было, когда я впервые пересекла магический барьер и оказалась на территории Лохлана. Моя магия просто поглотила его. Подозреваю, что сейчас... Произойдет то же самое, если не хуже. Вздрагивая от нарастающей внутри силы, и мои глаза встречаются с обеспокоенным взглядом Сиа. Он открывает рот, чтобы что-то сказать мне, но в голове шумит, и я не могу разобрать его слова. Внезапно руны Сиа загораются, и это выглядит так, как будто кто-то просто щелкнул выключателем. То же самое происходит с другими моими избранными. Их сияние ослепляет. И Я пытаюсь отвернуться и прикрыть глаза, но не могу пошевелиться. Я борюсь с собственной магией, и как раз в тот момент, когда становится почти больно, она вспыхивает ярчайшей вспышкой, словно взорвалась бомба. Мой крик теряется в грохочущем звуке, источником которого являюсь я сама, то есть моя магия. Свет не расходится рябью, а устремляется к барьеру и ударяет в него. Внезапно я понимаю, что создаю новый барьер. У меня нет времени пугаться, когда магия одновременно вырывается из моих избранных. Я не вижу, что случилось с Сориком, моим отцом или ковином Эноха. Я ослеплена светом, который мои избранные вливают в меня и который я вливаю в барьер. То, что раньше казалось непонятным или неработающим, теперь кажется правильным и завершенным. В моей груди поселяется удовлетворение, и внезапно моя магия успокаивается. Мне требуется несколько секунд, чтобы отдышаться. Я как раз собираюсь мысленно похвалить себя за то, что не свалилась в обморок, когда вижу, что мои избранные лежат на земле. Меня охватывает паника. Реальность резко вырывает меня из состояния покоя и даже гордости собой, которым я только что наслаждалась. Подбегаю к Сабину, он ближе всех ко мне, и склоняюсь над ним. «Страх сжимает грудь, потому что я не могу помочь всем сразу». «Они в порядке, Винна. Просто без сознания. Они живы». Повторяю это снова и снова как мантру. Рассеянно замечаю, что круг бриллиантиков, недавно появившийся на моей ладони, все еще светится. Но не обращаю на это внимания, поскольку потребность прикоснуться к каждому из моих парней и физически убедиться, что с ними все в порядке, пересиливает все остальное в моем сознании. «Что?» Во имя близких контактов третьей степени. Культовый фильм 1977 года Стивена Спилберга. «Только что произошло?» — спрашивает Каллан. Его взгляд прикован к барьеру, через который пульсирует свет. «Если здесь кто-то есть, благодаря этому световому шоу они узнают, что мы вошли», — заявляет Беккет, и я замечаю раздражение в его голосе. «Все целы?» — подбегая, уточняет Нэш. Он методично осматривает моих избранных, а я пытаюсь не сойти с ума. Снова и снова твержу, они очнутся, с ними все в порядке. Стараюсь утихомирить панику, потому что Беккет прав. Моя магия сообщила, что мы здесь. Гребаная, непредсказуемая магия. Нам надо уходить. Если здесь кто-нибудь есть поблизости, то, возможно, Беккет получит парад, о котором мечтал. Но есть также шанс, что нас захотят убить, говорю я. Каллан. «Ты видишь какие-нибудь маломальски приличные оборонительные позиции?» Тут же спрашивает Энах. Каллан начинает осматривать окрестности критичным взглядом. «Мы можем подняться выше и посмотреть, есть ли там укрытие, которое не позволит нам стать легкой добычей». Кивая в знак согласия, и взваливаю Сабина на спину. «Каждому из нас придется нести кого-то из моих избранных!» «Пошли!» — кричу я и поворачиваюсь к отцу. «Пап!» Ты понесешь Райкера и проследишь, чтобы ему никто не навредил. Вон не реагирует на мои указания, но когда Энах и Каллан закидывают на него парня, он удерживает его. Активирую руны, чтобы выдержать вес Сабина. Он выше меня, и мышцы у него накачанные, но я не думала, что он может оказаться таким тяжелым. Может быть, это из-за нескольких недель ходьбы или из-за того, что моя магия потела, но я чувствую дрожь, когда держу его. Сорик берет Сия, Нэш, Бастьяна, Бекет валина, Каллан подхватывает Торреза, а Энах Нокса. За мной! командует Каллан, и мы идем к густо растущим деревьям. Сосредотачиваясь на том, чтобы удержать Сабина на плечах. Адреналин и паника помогают мне. Размышляю, стоит ли мне задействовать какие-либо другие руны, чтобы вовремя заметить опасность. Но меня останавливает мысль о том, что произойдет, если я истощу себя пытаясь сделать слишком много. Дерьмо! Я не совсем понимаю, во что мы ввязались. Семеро выведены из строя, и нам нужна любая помощь. В конце концов, активирую все руны на своем теле, которые не являются оружием. Мой слух обостряется, цвета исчезают, и когда зрение меняется, все становится более детализированным. Я глубоко вдыхаю запах земли и деревьев, и тут замечаю странное. Как будто нити идущие от моего тела, тянутся вглубь горы, помогая мне ориентироваться на местности. Это что-то новенькое. С каждым шагом я чувствую себя лучше, сильнее и обновленнее. Ладно, изучу это позже. Мы идем около 20 минут, углубляясь в густой лес, когда я чувствую кое-что. За нами наблюдают.